Глава двадцатая. Тема. Вы увеличили пространство убежища. Поздравляем. Ваше убежище достигло отметкой в пятьдесят квадратных километров. Его размер изменен на крупный. Базовый уровень пространственного обнаружения вырос до двадцати единиц. И правда, пробормотал мужчина и задумался. Разве ковчег не был недавно небольшим? «Не помню письма об увеличении до среднего размера. Хотя, ладно, потом пересмотрю архив». Сергей замолчал и посмотрел на светящийся шар. «Сердце, скажи, а ты можешь помочь староформингам?» «Могу, но система не любит моих вмешательств. За это придется заплатить». «Сколько?» — вздохнул, спросил мужчина. «Сто тысяч» ответила оно и услышала как Сергей облегченно выдохнул. «Тогда без проблем. Я думал, запросишь миллиона или два», – с довольной улыбкой сказал мужчина. У Сергея был план. Он хотел вдоль границы убежища сделать океан и лишь в четырех местах на севере, юге, западе и востоке создать островки, от которых пойдут мосты до огромного острова в центре, где и будет располагаться новый город. Но это, конечно, потом. Сейчас убежище слишком маленькое, потому сейчас он обойдется лишь достаточно большим озером, чтобы в него можно было разместить флот. Первым делом Сергей установил погодный центр, что оказался небольшим терминалом и огромным металлическим шаром, который вознесся к небу в центре убежища. Этот шар будет создавать погоду, вызывать дожди, снег, град и прочее. Но по решению Сергея, конечно же. Однако будут и пассивные эффекты, на которые повлиять он не сможет. Далее, как и советовало сердце, увеличил глубину убежища до двух километров, но стоило это недешево. Чтобы установить глубину в 2000 метров, вам нужно потратить 9 миллионов 86 тысяч 772 биоматерии или 1 миллион 817 тысяч 354 монеты. Биоматерию, конечно. Внимание! Глубина убежища превысила полторы тысячи метров. Цена на расширение убежища возросла. Новая цена за 50 квадратных метров, 6 монет или 30 биоматерии. Под ногами почувствовалась вибрация, что длилась примерно минуту. Но никто не переживал по этому поводу. Все знали, что сейчас идет расширение убежища. Даже новенькие. Их заранее предупредили люди из администрации. Озеро создали на северо-востоке убежище, прямо у стены из тумана. Завтра продолжится расширение, потому озеро будет переделано и расширено, но на всякий случай Сергей подстраховался и сделал его заранее. Вдруг ночью из моря на Калининград нападут неведомые твари и придется эвакуировать флот. Чтобы начать перестраивать город, убежищу нужно хотя бы 150, а лучше 200 квадратных километров пространства. Иначе 240 тысяч человек будут как кильки в банке. Жилой сектор и так отхватил территорию промышленного и общественного. Озеро получилось небольшой кляксой, примерно на квадратный километр. Самое главное, что эта клякса не высохнет и будет поддерживать определенный уровень воды. Также из нее можно опустить поток уров перед стенами. Маги всегда будут иметь под рукой много воды, а не как раньше. Пару цунами и ров пуст. Кляксу можно легко расширить сразу, как будет больше пространства. Но за заводу придется заплатить биоматерии. Вода в озере была чистая и пресная, ибо из подземных источников, созданных системой. Сергей обязательно сделает море, но потом... «Морская рыба вкуснее, а еще в ней можно выращивать членистоногих, моллюсков и водоросли». Довольный проделанной работой мужчина вернулся домой и сразу же уснул. Далекая неизвестная планета. Два дня назад центральный материк. Посреди древних джунглей открылась пространственная воронка, в которую начало затягивать опавшие листья, маленькие камни, гнилые плоды и прочее. Она быстро разрасталась, увеличивая аппетит, и вскоре даже кусты начала вырывать из земли. Прошло некоторое время, и, опустошив окрестности, воронка успокоилась, сразу после чего начала расширяться и желтеть, формируя огромные врата. Из них показалась высокая гуманоидная фигура, закованная в сталь. За ней вторая, третья. Пара минут, и в лесу оказалась большая группа могучих воинов. «Великий вождь, все чисто», — сообщил воин только что вышедшему из врат Тару. «Хороший воздух», — сказал Тарге, вздохнув полной грудью. Перед ним были невероятных размеров деревья, что на сотни метров уходили в небеса. Редкие лучи пробивались через мощные кроны, но темно не было. Всюду можно было заметить непонятные светящиеся цветы. Они были большими, около метра в диаметре, с двенадцатью лепестками, что ярко сияли, даря лесным обитателям свет. Цветы росли на камнях, обвив их корнями на деревьях и просто на земле. Были и другие интересные растения, на некоторых из них росли большие плоды размером с арбуз, что манили гостей своим сладким запахом. «Здесь наши врата, потому здесь мы построим лагерь», — приказал Торге своим верным вождям. «Да, великий», — хором ответили вожди, что никогда присягнули Торге на верность. Вожди разошлись в разные стороны. Кто-то зашел во врата, кто-то принялся руководить воинами, дабы расчистить территорию от природы и камней. Вскоре показались рабы. Много рабов со строительными материалами. Они и принялись возводить лагерь посреди древнего леса. В это время разведчики обследовали территорию, искали угрозы, источники пищи и многое другое. Дозорные обустраивали места на огромных ветках, шаманы изучали местную флору. «Что скажешь?» — спросил трг подошедшего шамана Торо. «Хороший мир, чувствую жизненную силу и много». «Потому нам стоит быть осторожнее. Такая сила порождает сильных существ», — ответил древний шаман. С того момента, как ковчег Торге стал малым убежищем, старик стал себя намного лучше чувствовать и окреп. Родниковая вода и заполненный жизненной силой воздух хорошо сказывались на всех живых существах. «Я понимаю, но если мы спасем...» Война кинул взглядом лес и строящийся лагерь. «Этот мир, он может стать домом для всего народа, великого народа Тару». «Боюсь, не все так легко. Великий дух не стал бы давать нам легкое задание», — покачал головой шаман. «Ты прав, старина, как всегда. Но когда было легко?» — ответил воин, рассмеялся. Мигом пролетело несколько дней. Лагерь быстро строился, вырубались кусты, растения, даже трава выдиралась, освобождая место под дома и сооружения. Великие деревья невозможно было срубить без последствий. Но это и не требовалось, ведь расстояние между ними достигало от одной до трех сотен метров. Сорок тысяч воинов и семь тысяч рабов быстро возвели чистокол вокруг лагеря и построили множество зданий. Для этого пришлось забираться на древние деревья и рубить ветки. Эта древесина была очень крепка и качественна. А еще тару нашли источник питательных веществ. Древесный сок был сладок, полезен и, главное, сытен, что очень обрадовало ТРГ. Ибо, как выяснили шаманы, окружающая флора крайне опасна. Многие фрукты ядовиты, а растения плотоядные. «Великий! Вернулся отряд! Патрульный! У них раненые добыча!» Шатер, где вожди обсуждали свои дальнейшие действия, ворвался воин. «Идем!» Встав из-за стола, Терга махнул рукой и направился к выходу. Вскоре вожди прибыли к воротам, где и находились два десятка воинов, некоторые были ранены и над ними работали шаманы. Перед воинами лежала туша крупного существа. Высота примерно в полтора метра, длина в два, если не считать хвоста. Четыре лапы, прочная шкура, зубастая пасть и острые когти отчетливо говорили, что это хищник. «Рассказывайте», — хмуро сказал верховный вождь. Патрульный отряд наткнулся на стаю таких существ, особей в сорок. Они оказались агрессивными и сразу же напали. Существа умело лазили по деревьям, были быстры и свирепы, но патрульные победили, не зря же они одни из сильнейших воинов объединенного племени. И вот, воин протянул мешочек с наградами и монетами. Внимание, планета Айрус посчитала вас врагами, связь с малым убежищем насильно оборвана. Доброе утро. Доброе, босс. Сергей проснулся, как обычно, рано, а Жизель уже вовсю варганила завтрак. Из-за возросших характеристик мужа и связи второго уровня между ними, женщина стала крепче и выносливее, потому и успевала сделать больше дел, чем обычно. «Как сын?» «Хорошо, босс, но непривычно. Он так быстро растет и уже пытается встать, а ему и месяца еще нет». Жизель переживала о том, как быстрый рост скажется на ее сыне. «Если хочешь, переселись на землю. Можешь работать в нашем филиале в Лиле». «Я подумаю, спасибо». Через некоторое время к приготовлению завтрака подключилась Алис, и работа пошла веселее. «Этот день будет тяжелым, особенно для нее». 140 тысяч выживших нужно будет разместить, накормить, оказать медицинскую помощь и опросить. Еду начали готовить еще прошлым днем, но в основном полуфабрикаты, что быстро готовятся. Вскоре начали подходить сонные люди и приступили к завтраку. Силви сияла, она освободилась от каторги, новые оружейники значительно разгрузили ее отдел. Профессор, как всегда, был задумчивым и сонным. Он вместе с Азарусом до самого утра ковырялся в телах новых зверообразных зомби. Соломон сидел со всем семейством. Даже его сын сидел в детском кресле за столом и пил из бутылочки мамина молоко. «Наташа, как продвигается планирование нового города?» — спросил Сергей, когда завтрак подходил к концу. «Планировщик творит чудеса, но я... нет». Наташа вздохнула и продолжила. «Я изучила планировку большинства столиц мира из самых молодых мегаполисов Построить с нуля город, который не погрязнет в пробках и при этом имеет удобную инфраструктуру, очень тяжело», ответила миниатюрная девушка, что много работала и мало спала. «А как же наш план по шаблонным микрорайонам?» спросил Сергей. «Босс, при населении в 250 тысяч нам нужен транспорт, чтобы доставить людей на работу, в магазин, в больницу и так далее. Но главное, что они должны без проблем попасть в цитадель в случае эвакуации. А также наши поля находятся на юго-западе, заводы на северо-западе, потому дороги в этих направлениях будут переполнены. Нам нужно метро, причем нормально, а его просто так не сделать даже с проектировщиком». «Метро, говоришь?» «Я тебя понял. Значит, строительство города задерживается?» — спросил мужчина и задумался. «А если вместо метро сделать вторую дорогу, подземную, с помощью системы такое легко делается?» «Может и получится», — кивнула девушка. «Хм, а у меня появилась идейка», — хитро улыбнулся мужчина. После еды Сергей раздал множество указаний и переместился в строящийся оплот «Айджес». Город возводился буквально на глазах. Прошло всего несколько дней, а уже проглядывали его очертания. Десять тысяч строителей различной механизированной и роботизированной техники возводили строение за считанные часы. Попасть в подземный город не составило труда, как и к лидеру Аплотам. Несмотря на позднюю ночь между убежищем и Тилианом, разница в шесть часов, Кейтара все еще работал. «Сергей Витальевич, я был удивлен, узнав, что вы прибыли по личному делу», — улыбнулся киборг, отключая все виртуальные мониторы и возвращая себе человеческий облик. «Дело личное и очень важное. Не могли бы вы спроектировать мне город?» Пожав руку киборгу, спросил человек. «Простите, ваш переводчик сбоит или вам и правда нужен город?» Лицо Кейтара было сделано по высшему классу, потому эмоции оно выражало так, что не отличить от натуральных. Киборг был, мягко выражаясь, удивлен. «Да, именно город». Улыбнулся человек и принялся рассказывать, что ему нужно. С ним был планшет, на котором фотографии, планировка и весь тот материал, что собрала Наташа. Кейтара загорелся. Ему был очень интересен другой мир, потому целый час он выяснял у человека детали. Транспорт, скорость движения, ПДД, уровень жизни и комфорта, мощность электрической сети и прочее. А когда человек ушел, Кейтара созвал совещание, дабы обсудить очень интересный и прибыльный проект. С Теляна мужчина перенесся сразу в Калининград и встретился с адмиралом Ушаковым. Сообщил, что массовый переезд немного откладывается, ибо дома еще не подготовлены. Но у убежища был небольшой резерв жилищ, потому можно начать с небольшого ручейка самых нуждающихся. За прошлый день имперцы ни разу не нападали. По предположениям адмирала, они зализывали раны и пытались выяснить, что за новый враг к ним пожаловал. Настроение в городе было праздничным. Их накормили нормальной едой и обещали безопасный дом. Также особый отряд из убежища активно подчищал склады и все ценное. Даже поселки на подходах к городу зачищались вместе с домами. В это время армия активно зачищала осколки, что уловила Рейн. Им за день нужно удвоить территорию убежища. Подключили всех, даже зверомутантов и жуков, потому одновременно зачищались минимум 10 осколков от крохотного до среднего размера. Бойцы начали работать более агрессивно, уничтожали первую волну, потом прорывались в центр осколка, ставили присоединитель и оборонялись. Главную ставку здесь сделали на рыцарей с их барьерами, но особых проблем зомби, преимущественно первого уровня, не доставляли. Мутанты на осколках редко были выше второго. Редко, когда попадались осколки, где враг действительно мог дать по шее такой сильной армии, но встречались. Потому приходилось держать резерв на случай запроса о помощи. На этот раз не повезло Светлим, она с крокодилами зачищала пустынный осколок среднего размера. Пустыня была засыпана высокими скалами, на которых обитали зверомутанты-птицы, что оказались серьезными противниками. Они били электричеством и сбрасывали камни. Изначально на осколке была орда зомби, с которыми повелитель зверей быстро разобралась, но, оказавшись в пустыне, началась жара. Сергею пришлось оставить Калининград и перемещаться к девушке. Он начал по щепотке откусывать бойцов от всех отрядов и быстро набрал три сотни стрелков и парочку осадных барьеров». К удивлению босса, птицы дали уверенный отпор, и стрелки отступили. Осколок присоединили, а оставшихся птиц решили не трогать. Повелительница животных обещала постараться приручить их, и Сергей очень надеялся на это, ибо авиация ему нужна, очень нужна. Побитых крокодилов вернули в их болото, а расширение продолжилось. Перед уходом мужчина решил проверить кое-что и... Связь создана. Светло-Сергей, первый уровень. Сергей-Светло, первый уровень. Вы получили 25% характеристик Светлы. Сила плюс 9. Ловкость плюс 8. Выносливость плюс 9. Живучесть плюс 6. Магия плюс 14. «Ой, босс, что это?» В буквальном смысле, подпрыгнув от удивления, воскликнула светло-прохазкова. Многие ее характеристики увеличились в четыре и более раза. «Небольшое подспорье, чтобы птицу говорить», — улыбнулся мужчина и вернулся в Калининград. «Дел там было еще много и все важные Не тот размах, чтобы доверять это подчиненным». Немаловажным было организовать доставку Сергея до Санкт-Петербурга, на что Ушаков лишь посмеялся и предложил свой самый быстроходный корабль – ракетный катер проекта 1241.1. Тот на скорости в 42 узла доберется до места назначения за половину дня, если, конечно, не потонет от всякой морской дряни. Было решено отправлять корабль немедля. Снарядили туда магов воды, воздуха и молнии из убежища и немного пехоты. Экипаж судна составлял 44 человека, примерно половину которого заняли бойцы убежища, что обеспечит безопасное плавание. Бойцы также взяли телепортационные платформы, что установят в Питере, парочку осадных барьеров и много энергоядер с накопителями «Манны» северная столица у Сергея будет всего пара дней, после чего он посетит базу союзников в Норвегии и устроит геноцид местным тварям. Если точнее, то просто поможет, чем сможет. Долго там торчать он не собирался, ибо если в Питере не будет капсул, ему придется направиться в Америку, в Лос-Анджелес.